Глава 3. Представители прошлого. Пожалуй, пришло время вернуться к началу. Я не собиралась становиться тем, кем стала. И так, разумеется, начинаются самые лучшие истории. Мне уже перевалило за 50, когда раздался телефонный звонок, который изменил ход моей жизни, втянув в мир криминалистических расследований. В то время Мой профессиональный опыт уже можно было назвать весьма широким и разнообразным. Я начала карьеру в должности лаборанта в больнице Чаринг-Кросс, работая во втором отделении гемодиализа в Великобритании. Я определённо привыкла иметь дело с кровью и экскрементами, а ещё со зловонными запахами. В итоге стала заниматься исследовательскими проектами, для которых требовалось работать с подопытными животными. Я полюбила крыс – этих белых рызовоносых дёргающихся созданий. Они были любопытными, и им нравилось, когда их гладили. Я любила животных и ненавидела программу экспериментов, поэтому решила отказаться от проведения медицинских исследований. Мой парень, за которого я впоследствии вышла замуж, думал, что мне следует выбрать себе более женское занятие, чем работа с крысами, анализы мочи, кала и крови. Но что же более женское значило? Возможно, мне нужно было пройти курсы бизнес-секретарей, рекламу которых я недавно видела. Я подала заявление и попала на дневное обучение на бюджетное место. Курсы оказались весьма тяжёлыми. Программа была новой, и колледж нанял практикующих профессионалов читать лекции по ключевым предметам: праву, экономике, психологии и английскому. Кроме того, требовалось научиться быстро печатать и освоить скоропись Питмана. Самая логичная, гибкая и чудесная система, с которой я когда-либо сталкивалась. Ещё нам нужно было научиться практически всему, что необходимо для организации работы крупного учреждения. Мне в жизни много чего приходилось изучать, и те курсы были чем-то по-настоящему выдающимся. Мне нравилось преодолевать трудности, и в итоге я получила диплом с отличием. По окончании курсов Все студенты сдавали экзамены, организуемые Лондонской торговой палатой. Мы соревновались на международном уровне, проверялись наши навыки в бизнесе и секретарском деле. Я была потрясена, когда заняла первое место. Однако мне нравились сопровождавшие это шумиха и веселье. А потом мне вручил награду лорд Люк в Меншенхаус. После получения диплома я устроилась на работу в главный офис Кока-Колы в Найтсбридже. У нас стояли краны с газировкой, так что новые сотрудники быстро набирали килограммы, а корпоративная лояльность требовала обязательного наличия стакана сладкой кислотной бурды на столе у каждого сотрудника. Работа ныне эгоистичных никчёмных людей в тёмных костюмах, занимавшихся продажей того, что прекрасно продавалось и так, казалась мне нелепым занятием. Так что вскоре я перевелась в крупную и престижную строительную компанию. Работа была непростой и ответственной. И я с интересом читала о технических аспектах строительства таких монументальных объектов, как лондонский мост и электростанция Дракс. Однако спустя несколько лет даже она начала мне надоедать. Работа не приносила удовлетворения, и мне стало скучно. Было слишком много рутины и слишком мало возможностей узнавать что-то новое и удивительное. Меня тянуло к новым горизонтам. Я была подобна пони, тычущемуся в забор вокруг поля, которому хочется увидеть, что находится по другую сторону. Мне тоже хотелось узнать, каково там. Дальнейшие действия в итоге привели меня к одному из самых счастливых этапов в жизни. Я отправилась изучать ботанику в Королевский колледж Лондона и нашла своё истинное призвание лишь когда мне было под 30. Я была на добрые 10 лет старше большинства студентов. Но этого, словно никто не замечал. И между нами определённо не было никаких барьеров. Мы просто все перемешались. В это время я уже была замужем и вела хозяйство, однако всё равно активно занималась традиционной студенческой деятельностью. Меня выбрали президентом биологического общества, и вместе с близкой подругой Майрой О'Доннелл, блистающим и невероятно собранным зоологом, я проводила утро каждой субботы На занятиях по фехтованию в спортзале в самом сердце здания Стрэнд вёл занятия бойкий венгер в возрасте. Он, то и дело зачёсывая назад волосы, тыкал нам между рёбер своей рапирой, пока мы не научились правильно вставать в стойку и делать ответный выпад. У меня начиналась такая отдышка, что он любезно разрешил разбить мой квалификационный экзамен на две части, тем самым позволив продолжать наивно верить в то, что я умею фехтовать. Вдоль вымощенного очень старой тротуарной плитки коридора снаружи спортзала стояли шкафчики для одежды георгианской эпохи с позолоченными декоративными номерами на каждом. Мы с Майрой фихтовали в этом коридоре, постепенно поднимаясь по ведущей в главный вестибюль лестницы и спускаясь обратно. В одно такое субботнее утро я как-то сказала ей: "Ты же понимаешь, что у нас с тобой уже настолько отточенные движения, что нам друг друга не победить". Мы попадали от смеха, однако продолжили выполнять наш субботний ритуал. Я вспоминаю свою учёбу в королевском колледже как нечто волшебное. Я старалась вместить в своё расписание как можно больше предметов. Хотя моей специальностью была ботаника, я использовала любую возможность для изучения экологии, геологии, микробиологии, зоологии, паразитологии, биогеографии и всего, что позволяло мне лучше понять мир природы. Я с огромным удовольствием часами напролёт просиживала в библиотеке, поражаясь учебникам, с которыми современные студенты, полагающиеся преимущественно на информацию в электронном виде, никогда не столкнутся. Это было традиционное образование. Мы посещали семинары небольшими группами, вели конспекты, писали рефераты, рылись в книгах в библиотеке, выполняли исследовательские проекты и наслаждались учебными поездками во всевозможные места. Я познала множество секретов многогранного мира природы, от устройства нервной системы ящерицы и до структуры травы. Это было моё становление, и я наслаждалась процессом. В конечном счёте я стала лектором по микроэкологии в том самом Королевском колледже. Поначалу мне чрезвычайно нравилось находиться по ту сторону барикад, помогать студентам получать знания о мире природы было стоящим делом. Мне казалось, я передаю им нечто особенное. знания, которые не должны быть утеряны. Тем не менее, в итоге тяжёлая преподавательская нагрузка, бесконечно изнурительное составление и чтение лекций, проверка рефератов и экзаменационных работ, а также педагогические собрания меня доконали. Итак, после 8 лет проведённых в одном из самых счастливых мест, где мне только доводилось работать, я откликнулась на вакансию в Институте археологии Университетского колледжа Лондона. Мне хотелось больше посвящать себя исследованиям, а не преподаванию. Кафедра ботаники в Королевском колледже была небольшой. Там работали славные люди, и мы весело проводили время. По любому значимому поводу устраивались вечеринки, на которые приходили все от первокурсников до профессоров. В университетском колледже всё было иначе. Здесь, если не считать периодических семинаров, я была всецело занята исследовательской работой. И атмосфера царила совершенно другая. Я получила новое звание, хотя была не совсем уверена, что заслуживаю его ландшафтный археолог. В королевском колледже обеденные перерывы сопровождались громким смехом и интеллектуальными дискуссиями, и я с нетерпением ждала начала каждого рабочего дня. На новом же месте люди были не особо общительными и не выходили из своих кабинетов. Узнать их поближе оказалось крайне непросто. Тем не менее, моя работа полностью компенсировала нехватку общения, и вскоре я подружилась с другими ландшафтными археологами по всей стране. Это было просто чудесное время. Я занималась анализом осадочных пород с археологических раскопок, пытаясь установить отличия древних ландшафтов, выяснить, какие культуры и какими методами выращивали доисторические люди. Для этого я неделями напролёт скиталась по раскопкам по всей стране. забирая образцы почвы и осадочных пород из погребённых поверхностей карьеров и траншей в лабораторию, а затем, проводя затяжные и опасные химические исследования для извлечения органических частиц из кернов, проанализировав множество образцов с множества раскопок от палеолита до средневековья, я постепенно осознала потенциал и ограничения используемых нами методик. Я занималась воссозданием среды по органическим частицам, пыльце и спорам, полученным из археологических находок. Задача ландшафтного археолога придать цвет, жизнь и смысл поселениям, обнаруженным при раскопках. Где только я не проводила свой анализ: Форт на Валу Адриана, глубокое болото к северу от него, постоялый двор, откопанный из вулканического пепла в Помпеях. И даже многоэтапные раскопки под пятым терминалом аэропорта Хитроу. В результате моей работы в Хитроу удалось обнаружить ныне прекраснейший ландшафт бронзового века, который 4000 лет назад, наверное, был сельской идиллией. Длинные аккуратные ряды деревьев разделяли поля, где паслись коровы и овцы или росли злаковые культуры. Я смотрела на всё это словно через очень толстые линзы. Хотя мы и могли получить общее представление о том, как земля использовалась в прошлом, сравнивать наше толкование мы могли лишь с современными этнографическими примерами. Точность интерпретаций никак нельзя было проверить. И всё же эта работа была чрезвычайно интересной. Я трудилась на раскопках бок о бок с другими ландшафтными археологами и перенимала их опыт. Питер Мёрфи, мой очень близкий друг из университета Восточной Англии, специализировался на семенах и других частях растений, видных невооружённым глазом, макроскопические окаменелости, а также раковинах моллюсков. Другие занимались анализом костей животных и человеческих останков. А ещё один мой близкий друг Ричард Макфейл, работавший в моём институте, был и остаётся специалистом по микроморфологии почв. Он заливал образцы почвы смолой Вырезал из полученных блоков тонкие секции и прямо под микроскопом находил свидетельства активности ранее живших людей. Его работа интересовала меня чуть ли не так же, как собственная. Разрез почвы под поверхностью со всеми минералами и организмами, подвешенными словно в холоде, скрывает в себе настоящий микрокосмос. Это были почвы, обеспечивавшие растения, животных и людей, которых остальные из нас возрождали к жизни. выстраивая реалистичные картины прошлого. У нас было множество приятных и веселых встреч как на раскопках, так и на конференциях, и совместными усилиями мы воссоздавали картины происходившего в древние времена. Когда вы приходите в музей и видите реконструкцию древней римской фермы, саксонской деревни или хижины времен каменного века, вам следует благодарить группу ландшафтных археологов и представителей других археологических специальностей — которые провели скрупулёзный анализ, чтобы поделиться с вами историей. Как по мне, без них археология была бы скукой смертной: кремни, горшки, камни и металлические орудия с редкими волнующими находками в виде костей, драгоценностей или резных украшений. По сути, археологи проводят раскопки и аккуратно достают все эти удивительные вещи из земли. Однако именно специалисты в различных областях знаний, металлургии, гончарном деле, энтомологии, ботанике, остеологии и микроморфологии древних и погребённых почв возрождают их к жизни. Мало кто об этом знает. Пыльца и споры, равно как и многие другие микроскопические объекты в моих образцах, представители прошлого. Если жизнедеятельность бактерий и грибов подавляется отсутствием кислорода или повышенной кислотностью, то пыльца может сохраняться годами. Мне нельзя пропустить ни одного пыльцевого зерна, ведь даже самые незначительные, мельчайшие частицы могут нести важнейшую информацию. После обработки из образцов изготавливались микропрепараты, и начинался настоящий тяжёлый труд. Долгие часы за микроскопом, проводимые в изучении одного разреза за другим на предметном стекле в строгой последовательности, не поддаваясь соблазну пропустить малейший участок, ведь на нём может скрываться что-нибудь интересное. Меня очаровал процесс восстановления древних ландшафтов, и было потрясающе работать с коллегами, которые занимались следами другого рода. Плоды наших исследований объединялись в итоговом отчёте, рисовавшем живые картины прошлого. Я была весьма довольна своей судьбой, так что когда в тот день зазвонил телефон, я и подумать не могла, что этот звонок положит начало новой главе в истории моей жизни. Голос с выраженным глэгговским акцентом принадлежал полицейскому из управления полиции Хартфордшира. Вы под Уилчер, спросил он. Кто дали нам ваш номер? Они не смогли нам помочь. Он сделал паузу, словно чтобы дать время сказанному уложиться в голове. Однако мне сказали, что вы сможете. Всего несколькими мгновениями ранее я была где-то в Неолите, выстраивала картину наших естественных лесов, которые вырубали и закапывали первые фермеры. Теперь Снова вырвавшись в настоящее, я замешкалась. О, хорошо, сказала я. Я была заинтригована. Прежде со мной никогда не связывалась полиция. А в чём вопрос? Вы палеолог? не совсем ответила я, изо всех сил пытаясь изображать терпимость к этой распространённой ошибке. Я палинолог. Палинология. Буквально наука о пыли или, чтобы было понятней, Наука о пыльце, спорах и всех остальных микроскопических полиноморфах, а также о других частицах, собираемых из воздуха, воды, осадочных пород, некоторых видов почв и растительности. Детектив на другом конце провода всё ещё ждал ответа. А зачем вам понадобился палинолог, поинтересовалась я. Он не стал ходить вокруг да около. У нас убийство. Я чуть не рассмеялась. Очень уж забавно звучала эта фраза с его шотландским акцентом. Всё это казалось настолько неправдоподобным, что запросто могло быть взято из какой-нибудь пьесы в Уэст-Энде. Убийство? А как я могу вам помочь? У нас есть тело, а ещё машина. Я частенько вспоминаю этот разговор, ставший поворотным моментом в моей жизни. Дело в том, что при первом упоминании слова убийство я была более чем заинтригована. Когда день изо дня работаешь в лаборатории, порой вмешательство из внешнего мира более чем приветствуется. Если не считать членов семьи, я никогда прежде не видела мертвецов, хотя в королевском колледже читала лекции о процессах разложения материи после смерти. Для этого необходимо понимание функций, выполняемых микроскопическими животными, бактериями и грибами при разрушении тканей, будь то мертвые птицы или поваленные деревья. Был ли переход к мёртвым людям таким уж большим шагом? В академическом смысле, пожалуй, и нет. Однако во всех остальных смыслах это был прыжок в неизвестность, к которому я не готовилась. Я слушала, и детектив рассказывал мне всё, что считал нужным. Тело было обнаружено в траншее на поле где-то в сельской местности Хартфордшира. Однако всё указывало на непредумышленное убийство. Мы имеем дело с преступлением китайской триады. Я слышала о ней только по телевизору и никогда особо не верила в её существование. Вместе с тем было известно, что триады жестокие организации, а их деятельность имеет серьёзные последствия. В данном случае они не собирались убивать жертву. Похитили мужчину в день его свадьбы, причём не из супружеского ложа, а из кровати проститутки. Должна сказать, я была весьма поражена этим обстоятельством. Никогда ни с чем подобным не сталкивалась. Там, где я жила, не было даже граффити на стенах, хотя на вокзале порой и воровали велосипеды. Банда связала мужчине руки и ноги и запихнула в фургон, желая лишь преподать жёсткий урок. Потерпевший помогал банде с отмыванием денег, покупая и продавая недвижимость. Однако допустил ошибку, присвоив себе часть выручки. Он был тучным, и когда его бросили на живот со связанными руками и ногами, его сердце и лёгкие отказали. Он задохнулся под тяжестью собственного тела. На момент того разговора у полиции была только машина, сопровождавшая фургон, когда преступники сбрасывали тело. Однако от самого фургона они избавились очень быстро. Должно быть, банда запаниковала. Они решили выбросить тело где-нибудь в Уэльской глуши, но сбились с пути. Чтобы добраться до Уэльса из Лондона, необходимо ехать на запад по автостраде M4, а они направились по A10. ведущий в Хартфордшир. В темноте, совершенно сбитые с толку, они наверняка ощутили облегчение, увидев съезд с трассы, который, судя по всему, привел их к уединенному полю. Тогда они допустили свою вторую ошибку. Они бросили тело в траншею и в глупой попытке скрыть личность жертвы облили тело бензином и подожгли. Если бы они просто бросили его там, то, возможно, кроме мух и различных падальщиков — крыс, птиц, лис и барсуков — Его бы никто не нашёл. Оно бы заросло кустарником и длинной травой и скрылось бы из виду. На него наползли бы дождевые черви, слизни, улитки, жуки и муравьи, и ещё до конца сезона, особенно при условии тёплой погоды, от тела бы почти ничего не осталось. Обглоданные кости были бы в итоге погребены непоседливыми дождевыми червями. Они закопают всё, что пролежит на поверхности достаточно долго. Дарвин наглядно это продемонстрировал. положив у себя на газоне тротуарную плитку. А подожжённое убийцами тело стало маяком в темноте и на следующий день продолжило дымить. Именно поднимающийся дым и привлёк внимание фермеров, а затем и полиции. «Мы их арестовали», — сообщил детектив, ныне известный мне как кавалер Ордена Британской империи Билл Брайден. «У нас их машина. Мы уверены, что это они. Но нам нужны доказательства». Детектив выдержал паузу. И тогда начальник подумал про кукурузную пыльцу. Его начальник оказался одним из самых харизматичных людей, которых я когда-либо встречала. Это был Пол Докли, молодой и умный помощник главного констебля. Прежде я никогда не имела дела с полицией и сразу познакомилась с двумя замечательными парнями, Биллом и Полом, которые по сей день остаются моими друзьями. Они оказали неоценимую поддержку моей работе и всей судебной экологии в целом. Кукурузная пыльца, чтобы бросить его в той траншее, им нужно было проехать по полю, а фермер сказал нам, что его засаживают кукурузой. Начальник решил, что раз они ехали по полю, на машине могла остаться кукурузная пыльца. Тут в дело и вступаете вы. Нам нужен кто-нибудь, кто может точно определить, была ли машина в этом поле. Он сказал, что это новая идея. Прежде в полиции никогда подобного не делали. У меня правда была похожая мысль, на которую меня натолкнула одна статья из журнала, но я и представить не могла, что сама буду в таком участвовать. Начальник Билли не мог толком объяснить, почему ему в голову вообще пришла эта кукурузная пыльца. Машину я ещё не видела, но уже понимала, что шансы на успех бесконечно малы. На дворе был май, и до периода цветения кукурузы на юге Англии Оставалось по меньшей мере полтора месяца. Кроме того, фермеры вспахивают и удобряют поля, предназначенные для посадок, благодаря чему почва насыщается минеральными веществами и кислородом, а такие условия способствуют деятельности микроорганизмов. Фермерские поля, особенно на юге Англии, настоящий рай для грибов, бактерий и всей остальной микробиоты. Так что любой органический материал стремительно разлагается. Нет, я не думала, что пыльца и споры могли сохраниться в таком поле. И тем не менее, кто знает, начала я. Там вполне могут оказаться небольшие участки, где что-то довыжило. Как вам кажется, продолжил голос. Вы смогли бы с этим справиться? Я попробую, но должна предупредить, что могу ничего не найти, сказала я и объяснила потенциальную проблему с обрабатываемой почвой. Мысли о трупе меня не сильно беспокоили. Я отчётливо помнила, как несла в руках охапку завёрнутых в ткань ампутированных ног по коридору больницы Чаринг-Кросс. Они предназначались для эксперимента по внутривенным вливаниям в исследовательской лаборатории. Тело это всего лишь тело. Это плоть, кровь и кость. Нет, больше всего меня тревожила неизвестность. Полицейская работа была совершенно другим миром, и я никогда даже подумать не могла, что когда-либо к нему прикоснусь. Я ничего не знала о методах работы криминалистов. Никогда не слышала термина следовая улика, равно как и всех остальных терминов, сокращений и фраз, с которыми мне вскоре предстояло познакомиться. В своей повседневной жизни я постоянно представляла ландшафты прошлого, но воображать современные ландшафты, искать улики и разрабатывать методики, которых раньше не существовало, я слышала дыхание детектива в трубке, и всё это казалось мне совершенно новыми горизонтами. Это было почти как в звёздном пути — смело отправляться. Я подумала. Ты всё ещё спрашиваешь себя, зачем, но почему бы и нет? Ты уже делала это прежде. Ты работала в лабораториях и больницах, превратила себя в первоклассного секретаря в строительном бизнесе, затем заново в микробиолога, а потом и в полинолога. Разве не в этом заключается наука? Да. Быть любознательным и постоянно что-то пробовать. Ты никогда не планировала свою жизнь заранее, так почему бы не ухватиться за эту возможность? Не получится, так не получится. Если ничего не пробовать, то ничего не добьёшься. Хотя это меня не особо волновало. У меня по-прежнему была работа в археологии, которую я любила. Предметы из прошлого всё ещё ожидали, когда их откопают и изучат. Таким образом, Остаток дня я почти не думала об убитом мужчине и голосе Била с гласговским акцентом. Это казалось мне любопытной задачей, но не более того. Откуда мне было знать, что она определит направление второй половины моей жизни? Машина, использованная, чтобы сбросить тело жертвы в траншею в поле, ожидала в полицейском гараже и выглядела как любая другая старая машина. Крылья и подкрылки, забрызганные грязью, Двери испачканы снизу, и местами по поверхности размазалась земля. Работник, открывший для меня гараж, включил верхнее освещение, чтобы я могла осмотреть автомобиль. Он выглядел не особо впечатлённым. «Не знаю, зачем они вообще попросили вас прийти», — сказал он с едва скрываемым пренебрежением. «Последующие годы я свыклась с подобным скептическим сарказмом. Тут пыльца будет повсюду, чего эта машина только не повидала». Вы только гляньте, в каком она состоянии. Я присела на корточки, сначала с одной, потом с другой стороны. Снаружи машина выглядела кладезем информации. Только вот как её извлечь и с чего начинать, я не имела ни малейшего понятия. Я уже попросила полицию достать для меня образцы поверхности и почву с поля, где было обнаружено тело, с колеи, по которой ездили машины. Я проанализировала их привычным для меня способом, однако, как и ожидалось, Под микроскопом удалось обнаружить лишь редкие пятна от целлюлозы, окрасившиеся в красный цвет моим сафранином. Всё остальное представляло собой то, что я называю фоновым мусором, в котором иногда попадались фрагменты пыльцы, разрушившиеся до неузнаваемости. Моё предположение о полном разложении органических материалов в этой почве оказалось верным. Рассматривая застрявшую в протектере землю, Разводы чёрных и листых отложений на подкрылках, а также размытые пыльные отпечатки ног на ковриках внутри машины, я сомневалась, что вообще удастся что-либо найти. Но работник продолжал коситься на меня, ожидая, что я сдамся. И это меня разодорило как никогда. Сделать что-либо в таких условиях было невозможно. Да и поведение этого мужчины меня порядком достало. Так что я выбрала части машины, от которых, как мне казалось, будет больше всего толка. И дала полицейским указание прислать их в лабораторию. Кодовые части машин сильно отличаются друг от друга. Однако теперь я знаю, в каких именно уголках и щелях могут собираться важные улики. Тогда же я не знала ровным счётом ничего. Никогда не видела ни одной машины снизу и уже определённо не собственными глазами в 5 см от маслянистого грязного металла, всевозможных трубок и кронштейнов. Скорее я поняла, что мне просто придётся хорошенько потрудиться и методом проб и ошибок найти самый оптимальный способ сбора нужных образцов. Я уже привыкла соскребать грязь со всевозможных артефактов, чтобы понять, что там содержалось. Наверняка же я могла поступить так и на этот раз. Итак, я просто воспользовалась своим здравым смыслом. Для начала попросила доставить мне объекты, которые проще всего было снять: оврики, крышки педалей, бампер Воздушные фильтры и радиатор. Колёса я исключила, потому что на них могли собраться частицы с множества различных мест. А вот внутри машины должен был содержаться главным образом материал, попавший туда с обуви людей и с объектов, которые они в неё заносили. Я руководствовалась банальной логикой. В любом случае, если бы я оказалась не права, в моём распоряжении по-прежнему оставалась вся машина целиком. Я была рада убраться подальше от циркастичного и откровенно грубого работника полицейского гаража. У меня ушла целая вечность, чтобы тщательно отмыть и выскрести все предоставленные объекты, а также просеять и процедить мутную воду, чтобы с помощью центрифуги превратить этот осадок в плотные гранулы. Сложнее всего пришлось с радиатором, с которого я собрала большие комки мёртвых насекомых. Ими я попросила заняться одного из коллег. а сама взялась за всё остальное. Пыльца была повсюду. Работник, который так насмехался над этой затеей, оказался абсолютно прав в одно. Кузов машины представлял собой настоящий ботанический сад всевозможных видов пыльцы, которая попала туда из разных мест. Я изучила полученные в центрифуге гранулы стандартными методами, которые использовала для археологических образцов. Последовательно применило несколько очень сильных и токсичных кислот, чтобы разрушить структурную матрицу почвы: кварц, песок, глину, целлюлозу, лигнин и гуминовые кислоты. В идеале должны остаться только различные полиноморфы. Как бы удивительно это ни звучало, внешние оболочки пыльцевых зёрен, спор остатков грибов, насекомых и ракообразных содержат невероятно устойчивые полимеры. способные выдержать столь жёсткую обработку. Такими полимерами являются спорополинин в случае растений и хитин у грибов и животных. Методика разрушения структурной матрицы почвы настолько опасная, что её запрещается использовать в лаборатории в одиночку, и необходимы несколько слоёв защитной одежды, перчатки и маска. В процессе обработки никому не разрешается заходить в комнату. И принимаются все меры предосторожности, чтобы не допустить загрязнения витающими в воздухе пыльцевыми зёрнами. Кроме того, по всей лаборатории на подоконниках, поверхности вытяжного шкафа и других местах размещены специальные ловушки, позволяющие проверить наличие в воздухе загрязняющих частиц. Я также провожу контрольные исследования, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо загрязнений в используемых реагентах. После того, как структурная матрица почвы удалена, пыльца, споры и другие чудесным образом сохранившиеся органические остатки окрашивают и заливают желеобразным составом. Затем полученное желе из каждого образца распределяют тонким слоем на предметном стекле. Только теперь можно приступать к основной работе. Мне никогда не доводилось прежде исследовать такие объекты, как транспортные средства, одежда, обувь, а также все остальные современные и повседневные предметы. Как бы то ни было, этот процесс меня чрезвычайно увлёк. Каждый образец из машины содержал пыльцу, споры и фрагменты насекомых, а также различные микроскопические частицы, которые сходу не удалось идентифицировать. В решётку радиатора затягивало всё, с чем сталкивалась машина. Здесь было месиво из останков организмов, которые указывали на городскую и сельскую местность, сельхозугодья и лес. Откуда было знать, как давно всё это накапливалось на решётке изнутри. На шинах оказалось тоже очень много пыльцы, которая явно была не из одного места, возможно, из сотни разных, равно как и на подкрылках, где оставили свои следы клочки ткани, кусочки краски, комки земли и вода из луж. Мне удалось извлечь пёструю мозаику микроскопических материалов, которые были очень разнообразными и хорошо сохранились. Однако доказывали ровным счётом ничего. Я собрала большое количество информации, однако она оказалась настолько сумбурной, что толку от неё не было. Тем не менее, постепенно я поняла, что некоторые части машины давали более конкретные результаты. Протектор собирал грязь ото всюду, где только ездила машина. Однако внутренняя стенка шин давала куда более узкую картину. В эти скрытые уголки попадало намного меньше пыльцы. Я начала понимать, что в различных частях машины накапливается немного отличающийся материал. Однако мы работаем в микроскопическом мире, и любые мелочи имеют значение. Среди прочего, В глаза бросалось неожиданное преобладание древесной пыльцы в образцах с наружи кузова машины. Затем я приступила к исследованию салона. Радуясь, что у меня начало получаться, и всё сразу изменилось. Я этого не ожидала. С другой стороны, впрочем, я толком и не знала, чего ожидать. Салон машины оказался куда более чистым. Там почти не было видимой глазу грязи. Я проанализировала ткань с сидений, воздушные фильтры, оконные рамы, каждый уголок и щель внутри машины, и результаты были совершенно неинтересными. Однако мне бросилось в глаза, что пыльцевые профили педалей и ковриков под ними совпадали. Совпадение не было полным. Такого в подобного рода исследованиях не встречается. Оба образца содержали пыльцу кизилового дерева, шиповника, дуба, боярышника... Ежевики, полевого клёна и плюща, а также много пыльцы сливовых растений. С учётом всего остального я была уверена, что этим сливовым растениям окажется терновник, из плодов которого получается чудесный терновый джин. Также мне показалось любопытным преобладание пыльцы сорняков, которые обычно растут на границе пахотных земель. С точки зрения археологии, они считались индикатором того, что в прошлом на этой территории занимались земледелием. Чёрный паслен, мак, ропива, честец, щавель, лебеда и многие другие. Кроме того, я обнаружила пыльцу злаковых растений. Разумеется, злаки тоже относятся к травам, и их пыльцевые зёрна отличаются друг от друга только размером. Но они оказались слишком большими для травы и слишком маленькими для кукурузы. Определённо не принадлежали ржи, так как были круглыми, а не вытянутой заострённой формы. Скорее всего, это пшеница или ячмень. У меня в голове начала формироваться картина места. Мне сказали, что машина заехала в поле, на котором выращивали кукурузу. Кукурузную пыльцу мне обнаружить не удалось, однако я и не ожидала её увидеть. Удобрение и пахотные работы способствовали её полному разложению к концу зимы или началу весны, так как стимулировали деятельность уничтожающих её микробов. Вместе с тем, земля на границе поля не обрабатывается регулярно пестицидами и удобрениями, а также не вспахивается. Таким образом, активность микробов в ней ниже, и любая пыльца или споры сохраняются гораздо лучше. В любом случае, травы здесь растут обильно. и любой, кто подошёл бы к траншеи, неизбежно на них наступил. Пыльца с травы, кустарников и принесённая с поля непременно должна была остаться на обуви. Даже пыльца и споры, образовавшиеся в предыдущие годы, могли сохраниться на листьях и стеблях растений и в самой траншеи. Изучение образцов и регистрация результатов — чрезвычайно кропотливая и трудоёмкая работа. Однако такие моменты, когда перед глазами постепенно предстаёт образ, приносят огромное удовлетворение. С похожим набором разных видов пыльцы я уже многократно сталкивалась ранее. На самом деле, он был совершенно типичным для археологических образцов. Присутствует в Великобритании на протяжении многих тысяч лет, с тех пор, как первые фермеры занялись земледелием и появились поля. В том поле не осталось следов кукурузы и её пыльцы. Однако передо мной были следы растений, которые росли вокруг в предыдущие годы и вероятно будут расти ещё многие годы. Они доказывали, что люди, ехавшие в этой машине, наступали на растительность, типичную для окраины пахотного поля, на границе которого были высажены всевозможные виды кустарников и других растений. Судя по количеству различных типов пыльцы, эта лесополоса была там уже давно, и скорее всего, Выросла на земляной насыпи, образовавшейся, когда в отдалённом прошлом копали траншею. По сути, мы имели дело с археологическим рельефом. Всё складывалось воедино. Я взяла в руки телефонную трубку. Через деревья пробивались косые лучи солнца. Машина детектива остановилась, и я вышла через заднюю дверь. Я ухватилась за возможность приехать сюда, в Хартфордшир, чтобы своими глазами всё увидеть. Передо мной простиралась та самая полоса деревьев и кустарников, тянувшаяся вдоль всей окраины поля. С другой стороны дороги, не менее чем в 200 м от неё, обнаружилось засаженное пшеницей поле. Наверное, именно оттуда была пшеничная пыльца, хотя я и удивилась, что её занесло так далеко. Эксперименты показывали, что она разлетается не далее нескольких метров от края поля. Ещё одна нестыковка в традиционной научной литературе. Земля на окраине поля рядом с лесополосой может и не использоваться фермерами. Однако дикая жизнь в ней кипит. Здесь находят дом сотни различных видов растений, насекомых, птиц и других животных. И именно здесь, на простирающейся вдаль заросшей кустарниками крапивой и травой насыпи, сбросили и подожгли тело мужчины в надежде, что его никогда не найдут. Высота лесополосы менялась в зависимости от высоты кустарников. Здесь росло множество разных видов, и каждый давал пыльцу определённого типа, оставляя следы на всём, что прикасалось к растениям. Если здесь было кукурузное поле, когда сюда свернула машина, то правильно интерпретировать следы не трудно. Да, здесь действительно выращивали кукурузу, и автомобиль с съехавшими в нём людьми должен быть усеян пыльцой. Подобного рода доказательства удаётся получить крайне редко. И это оказался определённо не тот случай. Места со столь разнообразной растительностью оставляют множество следов. И если бы мне не доводилось исследовать множество траншей возле пахотных полей по своей работе, я, может, и не сложила бы всё воедино и не осознала значимость своих находок. Я часто в своей жизни думала о лесополосах. Мы порой находим определённый набор разных типов пыльцы, И сообщаем археологам, что земля в прошлом возделывалась. Так начинает создаваться картина ландшафта, который мог когда-то существовать. Теперь же, когда я стояла у того поля, мне в голову пришла другая мысль. Что отличало одну часть этой лесополосы от другой? В Британии есть лесополосы, возраст которых исчисляется тысячелетиями. Самые старые зелёные насаждения пережили кельтов, Наступившие после ухода Римлян тёмные века первых королей и королев и сохранились до наших дней. Лесополоса может развиваться по-разному, однако некоторые древние насаждения представляют собой остатки лесов, отвоеванных у природы нашими предками. Ещё в бронзовом веке здесь появились земляные угодья. Они существуют по сей день, зачастую со своими траншеями и насыпями. образующими барьеры между земляными участками и обозначающими их границы. В отдалённом прошлом эти барьеры могли разделять территории различных племён. Многие из них теперь заброшены, но всё ещё заметны. Я видела в отдалении клён полевой, однако поблизости были только боярышник и дуб. В палеоэкологии, науке об экологии прошлого и археологии мы копаем вглубь. постепенно попадая во всё более отдалённое прошлое. Мы подсчитываем сохранившиеся пыльцевые зёрна, определяем по ним процентное соотношение растительности и наблюдаем, как век за веком, на смену преобладавшим на местности берёзам, приходят сосны, а вслед за ними ольха, вяз и липа, которые постепенно вырубаются людьми, сажающими на их месте злаки и травы. В то же время на нагорьях на их месте образуются вересковые пустоши. В археологии мы устанавливаем судьбу, которая со временем постигла различные растения. Однако все эти растительные сообщества сжимаются под давлением осадочных пород в грунтоносе, и небольшие различия концентрируются. В этом поле было представлено лишь мимолётное мгновение. В отличие от археологии или палеоэкологии, изменения, происходившие на протяжении длительного периода времени, здесь не имели никакого значения. Важно только что представляла собой данная местность на момент, когда было сброшено тело. В археологии анализ проводится в трёх измерениях, поскольку задействовано время, представляемое глубиной отложений. Здесь же мы исследуем местность в двух измерениях, на плоскости, и меня совершенно не волнуют её изменения. На меня вновь нахлынуло вдохновение. Здесь, у ворот при въезде в поле, было много дубов, Так почему в образцах мне удалось найти так мало дубовой пыльцы? И почему в них оказалось так много пыльцы тёрна, чёрного посколна и крапивы? У ворот они почти не росли. Здесь была не одна лесополоса, а несколько коротких, которые заметно отличались, плавно переходя одна в другую. Сейчас это кажется мне очевидным, но тогда я не сразу поняла. Никто толком не знает, как именно распределяется опавшая пыльца В таком случае я всё ещё разглядывала лесополосу, когда один из криминалистов меня спросил: "Хотите увидеть, куда они положили тело?" Но ну, на самом деле мне хотелось бы попробовать найти это место самой. Мы пошли вдоль лесополосы, но я не видела ничего похожего на сложившуюся ранее в голове картину. Я запомнила и деревья, и травянистые растения, следы которых были обнаружены в машине преступников. Всё было не то, не то. Не то. А затем вдруг я увидела то, что нужно. Готова поспорить, это здесь. Детективы изумлённо посмотрели на меня. Лицо заместителя начальника полиции расплылось в улыбке. Как вы это поняли, пад? Просто я уже видела это место у себя в голове. Я видела терновник и полевой клён, их переплетающиеся над головой ветки, а также боярышник, вероломно захваченный цветущим плющом. Разные злаки, крапива, чёрный паслен, честец, щавель, лебеда все они росли на насыпи между распаханным полем и самой траншеей. Все они оставили на листьях пыльцу, которую преступники занесли к себе в машину. Эта лесополоса и насыпь стали свидетелями того, как люди подожгли тело и скрылись, и теперь давали показания против них. Стоя там под пробивающимися сквозь деревья лучами летнего солнца, Среди кустов тёрна, усыпанных зреющими плодами, я глянула назад, посмотрев вдоль лесополосы. Откуда я знала, что это случилось именно здесь? Всё просто. Больше нигде это произойти попросту не могло. Вся остальная лесополоса была неподходящей. Она не могла бы дать нужный набор пыльцы, который соответствовал бы найденному в машине. И тогда до меня дошло то, что, пожалуй, я должна была осознать раньше. Мир на самом деле гораздо неоднороднее, гораздо разнообразнее, чем я могла себе представить. Из всего края поля тело могло лежать только в одном месте, потому что только там были все те растения, следы которых я обнаружила в лаборатории. Только одно место соответствовало картине, которую я держала у себя в голове. Пройди 10 м вдоль лесополосы в любую сторону, и картина изменится. Пыльцевой профиль давал невероятно точную информацию. Что меня поразило, хотя теперь это и кажется мне нелепым, так это то, что пыльца на земле соответствовала главным образом тем растениям, которые росли только максимально близко к месту, где преступники должно быть припарковали машину. Исключение составляла лишь пшеница, и её пыльца с поля по другую сторону широкой дороги должно быть преодолела не меньше 400 м. Это стало для меня настоящим откровением. Растения, которые росли даже совсем недалеко, почти не вносили свой вклад. Теперь я уже не сомневалась, что мне следует пересмотреть большую часть сведений, полученных из учебников и статей по палинологии. Если один участок сельскохозяйственной лесополосы так сильно отличался от другого, то что тогда можно было сказать про сообщество растений и грибов в лесах, лугах, на газонах? и в садах, по которым мы проходим каждый день. Если один край кукурузного поля так не похож на другой, то не означало ли это, что каждый квадратный метр ландшафта уникален, подобно отдельно взятому человеку. Возможно, пыльцу и другие микроскопические частицы, взятые из ботинка, под крылков, коврика или педали машины, можно было бы подобно отпечаткам пальцев использовать, чтобы определить, к чему прикасался человек, что он делал. Именно там, у лесополосы в Хартфордшире, где бросили разлагаться тело мужчины, у меня случилось грандиозное озарение, подобное тому, что пережил Эдмонд Клакар с его знаменитой фразой: "Любой контакт оставляет следы". Мне казалось, что я знаю мир природы достаточно хорошо, а на самом деле лишь слегка к нему прикоснулась. Я столько всего упускала из виду. И мир, который и без того был для меня невероятно странным и полным чудес, стал ещё более странным и изумительным. Информация, которую мне удалось предоставить, послужила убедительным доказательством того, что люди, ехавшие в той машине, ходили по земле на краю именно этой траншей. Я узнала об исходе того дела лишь спустя какое-то время. Однако собранные мною данные, судя по всему, сыграли важную роль в судебном процессе. и повлияли на вынесенные по его итогам обвинительные приговоры.